Глава первая. День первый. Остров. «Боюсь, у нас с тобой получается какой-то тухлый спор», — сказал Эллири, худощавый белокожий парень высокого роста. «Для меня детектив — это интеллектуальная забава, волнующая логическая игра, читатель против сыщика или читатель против автора. Игра, не больше, ни меньше». «Реализм социального детектива одно время весьма популярно, в том числе в Японии, себя и жил. Какую-то конторщицу находят убитой в ее тесной квартирке. Следователь ценой титанических усилий и пары обуви, стертой в процессе расследования, арестовывает начальника жертвы, который оказывается ее любовником. Хватит с меня таких историй». Не надо больше про коррупцию, про всякие заговоры в политических кругах, трагедии, в которых виновато современное общество. Что требуется от детектива? Пусть скажут, что я отстал от жизни, но мне нужны знаменитые сыщики, особняки, где разворачивается действие, их подозрительные обитатели, кровавые трагедии, невероятные преступления и хитрости, к которым прибегают изворотливые преступники. Важна игра воображения. Мне приятно находиться в таком мире. Обязательное условие присутствие во всей этой каше интеллекта. Парни сидели в пропахшей машинным маслом и соляркой рыбацкой шхуне которая покачивалась на волнах, мирно перекатывавшихся по воде. Мотор, приводивший шхуну в движение, натужно пыхтел. Ну и вонь. Кар, сидевший, облокотившись о поручни, скривился и выпятил вперед длинный до синевы выбритый подбородок. «Мне не нравится, Эллири, что ты заладил одно и то же. Интеллект, интеллект! Ты считаешь детектив игрой, ну и на здоровье. Только не надо все время про интеллект, у меня от этого настроение портится». «Очень жаль». «Это называется элитизм. Не все же читатели такие интеллектуалы, как ты!» «Точно!» Эллири спокойно посмотрел на Карра. «И очень прискорбно. Я остро ощутил это, просто пройдясь по кампусу. Даже в нашем клубе не все обладают интеллектом. Есть такие, у кого он под вопросом. Поссориться хочешь?» «Упаси Бог!» Эллири пожал плечами. «Никто не говорит, что ты один из них!» «Под словом «интеллект» я имею в виду отношение к игре. Это не значит, что кто-то умный, а кто-то глупый. На свете нет людей совсем без ума. Точно так же не найдешь человека, незнакомого с играми. Я говорю о том, готов ли человек психологически играть в интеллектуальные игры». кар насмешливо фыркнул и отвернулся. Мягкая улыбка появилась на лице Эллери когда он перевел взгляд на сидевшего рядом с ним паренька с ребячим лицом и очками в круглой оправе на носу. «Скажу больше, ли Леру, детективы строятся на основе особых правил, и если воспринимать их как отдельный мир, созданный для интеллектуальной игры, то должен признать, что время, в котором мы живем, чрезвычайно сложный период для этой конструкции». о Леру слегка наклонил голову на бок, а Элери продолжил. «Эта дискуссия продолжается уже много лет. Следователи-работяги, отдающие работе все силы, прочная организационная структура, методы расследования, основанные на последних достижениях науки, мы не можем считать современную полицию некомпетентной. Пожалуй, с компетенцией у нее даже перебор». «Известным детективом прошлого, полагавшимся исключительно на серое мозговое вещество, не нашлось бы места для деятельности. Это факт. Появись сейчас мистер Холмс в одном из больших городов, его подняли бы на смех. Ну уж ты скажешь». «Современный Шерлок Холмс вполне может появиться. Ты прав, конечно. Появится человек, до зубов вооруженный новейшими знаниями в области судебной медицины и экспертизы, и начнет наставлять беднягу Ватсона с помощью доступных лишь специалистам словечек и формул, в которых не разберется ни один читатель. «Это же элементарно, Ватсон, как можно не знать такие вещи?» Эллири, держа руки в карманах бежевого плаща, снова пожал плечами. «Естественно, я преувеличиваю. Намеренно довожу свои аргументы до крайности, чтобы нагляднее проиллюстрировать то, что хочу сказать. Я не собираюсь аплодировать победе полицейского механизма с его сухой, лишенной всякого романтизма техникой расследования над не имеющими с ним ничего общего логикой и умопостроениями блестящих детективов золотого века. Любой автор...» которому приходит в голову написать детектив, непременно оказывается перед дилеммой. Либо то, либо другое. И самый простой, хотя, может, это и не точное выражение, способ решения данной дилеммы — это домик в горах в снежную бурю. Показать крупным планом изолированную среду, в которой происходит действие. «Понятно», — Леру кивнул серьезным видом. «Ты хочешь сказать, что самая современная тема классического детектива — «Это домик в горах в снежную бурю!» Март близился к концу. Весна была на подходе, хотя ветер на море задувал еще холодный. На полуострове С, на восточном побережье префектуры Оита, что на острове Кюсю, есть мыс Джи. Шхуна отчалила от пристани в рыбацком городке С, приютившемся на мысе, и, оставляя за собой пенный след, Держало курс на маленький островок, лежавший в море километрах в пяти от берега. Безоблачное небо, вместо того, чтобы отливать голубизной, было каким-то белесым. Причиной тому служил желтый песок, который с приходом весны ветер поднимал в воздух в этих краях. Лучи солнца, расположившегося на небосклоне, падали нашумевшие за бортом волны, превращаясь в серебряных рыбок. Шхуна словно покрывалом, была окутана дымкой, принесенной ветром с берега. «Что-то я больше рыбаков здесь не вижу», — произнес высокий парень, который до этого молча курил. Он стоял напротив Элери и его приятелей, опершись одной рукой о поручень. У него были жесткие, давно не стриженные волосы и густая борода, закрывавшая поллица Это был По. «Течение с той стороны острова больно опасное, поэтому все обходят это место», — отозвался пожилой жизнерадостный рыбак. «Рыбные места лежат дальше к югу, так что у острова мало кто плавает. Даже те, кто отчаливает пристани, проходят мимо, стараются держаться подальше». «А что это вы, ребята-студенты, вроде какие-то не такие?» «Да? А что не так-то?» «Ну, имена у вас странные. Вот я слышал вроде «Лулу», «Эррари», «Это что за имена такие? Неужто вам нравятся?» «Это что-то вроде прозвищ «И что же, теперь все студенты с такими кличками ходят?» «Да нет, не думаю. То есть одни вы, значит, такие чудики». Напротив рыбака и по, на длинном деревянном ящике, поставленном в центре шхуны вместо лавки, сидели две девушки. С сыном рыбака, стоявшим у руля, на шхуне было восемь человек». Шестеро молодых пассажиров шхуны были студентами университета к в городе О, что в префектуре Оита, и членами университетского клуба детективов Элери, Кар, Леру, По. Так они называли друг друга. Незачем и говорить, что студенты позаимствовали эти имена у американских и европейских писателей-детективщиков, которых очень уважали. Элери Куина, Джона Диксона Карра... Гастона Леру и Эдгара Алана По. Девушек звали Агата и Орцы, от королевы-детектива Агаты Кристи и баронессы Орцы, автора «Старика в углу». Примечание. Эмма Орцы, 1865-1947 годы. Британская писательница венгерского происхождения, известная, помимо прочего, тем, что впервые вывела в роли главного расследователя в детективном романе «Женщину». «Старик в углу» — прозвище одного из ее героев, сидячего детектива, который решает дела, не выходя из любимой чайной. Конец примечания. «Эй, гляньте! Вон она, Цунадзима! И дом стоит! Видите?» — прокричал рыбак. Все дружно повернули головы в сторону острова, который становился все ближе. Остров был маленький и ровный. Над морем почти вертикально возвышалась высокая круча, украшенная темным гребнем, напоминавшим по форме гигантские десятииеновые монеты, уложенные друг на друга. Остров имел три небольших выступа, выдававшихся в море и напоминавших рога. Отсюда, видимо, и пошло название «Цунадзима» — «Рогатый остров». Со всех сторон он круто обрывался вниз — и причалить можно было лишь в единственной тесной бухточке. Вот почему любопытные рыбаки-любители очень редко заплывали на остров. Лет двадцать назад какой-то человек перебрался на Цунадзиму, построил странной формы дом и назвал его «Голубой виллой». Но через какое-то время остров опять обезлюдил. «А что виднеется там, на вершине того утеса?» — подала голос Агата, поднимаясь с ящика — Приглаживая рукой растрепавшиеся на ветру длинные волосы, она довольно щурилась на солнце. «Это пристройка. Сгорела наполовину, а главный дом, как я слышал, сгорел дотла», — в полный голос объяснял рыбак. «Ага. А вон там десятиугольный дом, да, папаша?» — спросил Элери. «Вы бывали на этом острове?» «Я несколько раз заходил в эту бухту, чтобы укрыться от ветра, но на остров не вылезал. Да и вообще...» После того, что тут случилось, лучше держаться от него подальше Вот и вы, давайте поосторожнее там от чего бояться? Спросила, повернувшись к рыбаку, Агата Тот понизил голос На острове М -м -м, появляется он, так люди говорят Агата и Эллири быстро переглянулись в недоумении Призрак, мужик, которого здесь убили Накамура, что ли? Рыбак скривился в улыбке, словно хотел согнать множество морщинок, опутавших его смуглое лицо. «Люди рассказывали, когда в дождливый день проплываешь мимо острова, вон на том утесе, на самом верху, появляется фигура в белом, призрак того самого Накамуры. Он машет руками, заманивает, а еще говорили, что видели блуждающие огни там, где никого быть не должно» духов каких-то возле сгоревшего дома. А у кого-то на глазах призрак даже лодку с рыбаками под воду уволок». «Ерунда это все, папаша!» — с трудом выдавил из себя Элери. «Зря вы нас пугаете. Вы своими историями только всех развеселите». Из всех студентов слегка напуганной выглядела лишь арцы, оставшиеся сидеть на ящике. Всех остальных рассказ рыбака совершенно не смутил. Агата, радостно бормоча себе под нос «Вот здорово!» прошла на корму шхуны. «Слушай, это правда?» — весело спросила она сына рыбака, совсем еще мальчишку, по-прежнему сжимавшего в руках ромпель. «Все это в раке!» — отрезал мальчишка. Он взглянул на Агату и отвел глаза, как от яркого света. «Я разное слышал, но сам призрака не видал». «Неужели ни разу?» — слегка разочарованно проговорила девушка, но тут же озорно улыбнулась. Я против призраков ничего не имею. Да уж раз тут такое случилось. Было одиннадцать утра среды двадцать шестого марта девятьсот восемьдесят шестого года. Бухточка находилась на западном берегу острова. с двух сторон ее окружали круче с правой стороны поднимались вверх голые скалы образуя сплошную стену высотой метров двадцать которая тянулась до южного берега с восточной стороны где течение было очень сильное скалы достигали пятисяти метров к бухте спускался крутой склон по которому наверх вели узкие каменные ступеньки обрамленные то тут то там прицепившимися к скалам кустиками темной зелени шхуна медленно вошла в тесную бухту Волны здесь были не такие высокие. Вода тоже казалась другой, тяжелой, изумрудно-зеленого цвета. С левой стороны приткнулся деревянный причал. Чуть дальше стоял ветхий обшарпанный сарай, где хранились лодки. «Значит, не хотите, чтобы я вас тут навещал? Посмотреть мало ли что, а то я могу», — решил предложить рыбак, пока шестеро студентов выбирались на причал, опасно поскрипывавший под ними — на телефон не рассчитывайте, нету его тут». «Все в порядке, папаша, сами справимся», — ответил Элери. И, похлопав по плечу По, присевшего с сигаретой в зубах на свой рюкзак, добавил, «У нас даже почти дипломированный врач есть». Бородач По учился на четвертом курсе медицинского факультета. «Все правильно, Элери» поддакнула Агата. «Не так часто появляется возможность пожить на необитаемом острове, и все настроение пропадет, если нас тут будут проверять». «Смелые у вас девчата, я смотрю». Рыбак рассмеялся, показывая крепкие белые зубы, и принялся отвязывать веревку от столба на причале. «Тогда, значит, ждите меня на следующей неделе, во вторник утром в десять, и давайте поосторожнее». «Спасибо, будем, особенно с призраками». Когда долгий крутой подъем по ступенькам был завершён, перед молодыми людьми открылась лужайка, поросшая высокой травой. Она была разбита вместо сада перед небольшим зданием с белыми стенами и голубой крышей, которая будто специально ожидала студентов. Выкрашенная голубой краской двустворчатая дверь, видимо, и служила главным входом и вела в прихожую. Чтобы попасть в дом, надо было подняться по ступенькам, «Это и есть десятиугольный дом», — первым подал голос Эллири, с трудом переводя дыхание после долгого подъема. Поставив на землю темно-бежевую сумку, он постоял немного, глядя на небо. но «Ну, как тебе здесь, Агата?» «Класс! Я даже не ожидала!» Агата приложила платок к белому лбу, на котором выступили капельки пота. «А я, думаю, вот», — пропыхтел запыхавшийся Леру. Он тащил сразу несколько сумок, в том числе багаж Агаты. «Как бы это сказать? Я думал, это более дикое место. Ожидания не всегда оправдываются. Войдем, посмотрим. ван должен нас встречать. Он приехал раньше. Что-то его не видно». Как только Эллири произнес эти слова, перевел дыхание и поднял сумку, голубые ставни слева от входа распахнулись, и в окно выглянул человек. «Всем привет!» Так на сцене появился ван седьмой член клуба детективов. Он жил на острове в этом доме уже неделю. Свой псевдоним Ван позаимствовал у СС Ван Дайна, создателя знаменитого сыщика Фила Вэнса. «Минуточку, я иду!» — странно над треснутым голосом сказал он и закрыл ставни. Через минуту выскочил из прихожей. «Не смог встретить вас на причале, извините. Вчера простыл немного, температура поднялась, я и прилег, и все время прислушивался, когда подойдет шхуна». Ван высадился на острове раньше остальных, чтобы все приготовить. простудился Ничего серьезного!» — озабоченно поинтересовался Леру, поправляя очки, соскользнувшие на кончик потного носа. «Да нормалек!» — неуверенно хохотнул Ван, передернув худыми плечами. Следом за ваном его товарищи вошли в дом. Миновав голубую двустворчатую дверь, прибывшие очутились в просторной прихожей. Впрочем, они тут же поняли, что это оптический обман. При ближайшем рассмотрении прихожая получалась не такой уж большой. Форма у нее была не прямоугольная, и из-за этого помещение выглядело больше, чем на самом деле. В стене перед ними оказалась еще одна двустворчатая дверь, которая вела вглубь дома. Приглядевшись, студенты заметили, что эта стена уступает в ширине той, что была у них за спиной. То есть прихожая напоминала трапецию, сужавшуюся от входа к противоположной стене. Странный вид комнаты произвел впечатление на всех, кроме вана. Но когда, миновав дверь, они вошли в холл, замысел планировщика стал понятен. Перед ними было десятиугольное помещение, все стены которого имели одинаковую ширину. Чтобы понять устройство этого дома, лучше всего, наверное, изобразить его план на бумаге. Отличительной чертой дома дикагона, как следует из названия, было то, что его внешние стены имели форму правильного десятиугольника. Внутри этого большого десятиугольника находился холл, малый дикагон, образованный десятью прилегающими друг к другу отдельными блоками. Иначе говоря, внутренний дикагон, холл, находился в окружении десяти трапециевидных помещений. Одним из них была прихожая, через которую только что прошли студенты. «Ну как? Чудно, правда?» — спросил Ван, оборачиваясь. он та двойная дверь напротив кухня. Слева от нее туалет и ванная, остальные семь комнат гостевые. В десятиугольном доме десятиугольный холл». Оглядевшись как следует, Элери подошел к большому белому столу стоявшего в центре холла и забарабанил пальцами по краю «Надо же! Стол и тот десятиугольный! Круто! Может, убиенный Сэдзи Накамура страдал от мономании?» Примечание Мономания — навязчивая или чрезмерная увлеченность одной идеей или субъектом одностороннее однопредметное помешательство Конец примечания «Всяко бывает», — отозвался Леру, — «я слышал, в сгоревшей голубой вилле все было голубое, от пола до потолка даже мебель». Человека, который двадцать лет назад перебрался на этот остров и возвел на нем голубую виллу, звали Сейдзи Накамура. Он же, конечно, построил и десятиугольный дом. «Но как же мы будем отличать эти комнаты?» — никому особенно не обращаясь, задала вопрос Агата — В прихожую и на кухню вели одинаковые двойные двери. Обе были украшены узорчатым стеклом, заключенным в рамы из некрашенного дерева. В закрытом состоянии никто не смог бы найти разницу между ними. По каждую сторону от этих дверей располагались по четыре двери, все из некрашенного дерева и неотличимые с виду, за которыми находились комнаты гостей». В холле не было никакой мебели или каких-либо предметов домашней утвари, которые помогали бы ориентироваться, так что опасения Агаты имели под собой основания. «Есть такая проблема. Я сам сегодня утром несколько раз заходил не в те комнаты». Ван криво усмехнулся. Веки у него слегка припухли, из-за температуры, наверное. «А давайте сделаем таблички с именами и повесим на двери. Арцы, ты взяла свой альбом?» Услышав свое имя, Арцы робко подняла голову. Она была маленького роста, да еще и пухленькая, и, наверное, поэтому всегда носила только черное, но проблему это не решало. В таких нарядах она выглядела старомодной простушкой, особенно на фоне яркой и живой агаты. Из-за этого Арцы при разговоре все время опускала глаза. Зато она здорово рисовала. Ее хобби была традиционная японская живопись — «Да, взяла. Принести?» «Можно потом. Ну что, ребята, разбирайте комнаты, все они одинаковые, так что можете не спорить. Только эту не занимайте, я уже в ней живу». Ван указал на одну из дверей. «Если кому нужны ключи, они в замочных скважинах». «Все понятно», — живо отозвался Эллири. «Тогда давайте передохнем и осмотрим остров». Комнаты поделили быстро. Левую сторону от прихожей заняли Ван, Орцы и По, правую — Элери, Агата, Кар и Леру. Когда вновь прибывшие разошлись с багажом по комнатам, Ван, привалившись спиной к двери своей комнаты, достал из кармана жилета цвета слоновой кости пачку «Севен Старс» и закурил. Затем, с чувством выполненного долга, обвел внимательным взглядом полутемный холл. Стены холла покрыты белой штукатуркой — Пол выложен большими голубыми плитками, поэтому по дому можно было ходить в обуви. В центре потолка, который образовывали панели, отходившие вверх по диагонали от каждой из десяти стен, находилось окно тоже в форме десятиугольника. Свет из него проливался на голые стропила и потом падал на такой же десятиугольный белый стол, стоявший посреди холла. Вокруг стола стояли десять стульев из некрашенного дерева в голубых матерчатых чехлах. Кроме них и круглый, похожий на маятник лампы, свисавший со стропил, других предметов интерьера в холле не было. Электричество отсутствовало. В холл проникал лишь дневной свет из окна в потолке, отчего помещение даже днем казалось пристанищем таинственных теней. Через несколько минут из своей комнаты неторопливо вышел По. На нем были выленившие джинсы и светло-синяя рубашка, «Ого! Быстро ты, однако!» «Подожди, сейчас кофе принесу». Держа горящую сигарету между пальцами, Ван отправился на кухню. Он учился на третьем курсе естественного факультета и был на год младше По, четверокурсника факультета медицины. «Ты извини, старик, что тебе пришлось здесь за нас париться, одеяло таскать и прочее. Да ничего, мне тут помогли». В холле, подвязывая косынкой длинные волосы, появилась Агата, «Какие замечательные комнаты, Ван! Я думала, здесь все куда хуже! Кофе? Давайте я приготовлю!» — весело предложила она. В кухне Агата увидела стеклянную банку с черной этикеткой. «Растворимый!» — разочарованно протянула девушка, стряхивая банку. «Ну, а какой еще?» — парировал Ван. «Мы же не на курорте, а на необитаемом острове». Агата слегка надула губки, подкрашенные розовой помадой, а еда... «В холодильнике, только он не работает, из-за пожара вырубился свет и телефон, но я надеюсь, продукта хватит». «Будем надеяться. А вода есть?» «Да, водопровод я открыл и еще подключил газовый баллон, который привез с собой, так что можно пользоваться плитой и бойлером, можно даже попробовать помыться, хотя я бы не советовал». «Молодец! Хм. Тут и кастрюли есть, посуда. Это ты все на себе притащил?» «Нет, от старого хозяина осталось. Еще есть три кухонных ножа, а разделочная доска совсем заплесневела». К вану и Агате робко подошла Орцы. «А, Орцы! Давай-ка, подключайся. Тут столько всего осталось, надо все вымыть как следует». Агата пожала плечами и сняла черный кожаный жакет. Потом обернулась к По, который заглядывал в кухню из-за спины вана и Орцы и сказала... «Нечего тебе тут делать, если помогать не собираешься. Пойди осмотри остров. Все равно, пока мы все тут не уберем, кофе не получишь». Уперев руку в бок, она бросила сердитый взгляд на По. Ван криво улыбнулся и с грустным видом удалился вместе с приятелем. Агата холодно бросила им в спину. «И не забудьте про таблички на двери. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из вас ввалился ко мне, когда я буду передеваться В холле появились Эллири и Леру. «Что?» «Выставила вас, королева!» — рассмеялся Элери, прикладывая тонкий палец к худому подбородку. «Совершенно верно. Повинуясь приказания Ее Величества, лучше сначала прогуляться по острову. Пожалуй. А где кар Не выходил еще?» «Он ушел. Один», — сказал Леру, бросив взгляд на входную дверь. «Уже он у нас любит одиночество», — с иронией произнес Элери и улыбнулся. Справа от десятиугольного дома с северной стороны стояли высокие сосны. В одном месте в ряду деревьев образовался разрыв, и ветви, растущих напротив черных сосен, наклонились так, что получилось подобие арки, пройдя под которой четверо приятелей оказались на том месте, где стояла голубая вилла. Все, что от нее осталось, — это фундамент и куча мусора. Разбитый перед домом... Большой заброшенный сад был засыпан толстым слоем пепла. Вокруг, даже больно было на это смотреть, торчали стволы деревьев, засохшие от опалившего их огня. «Смотрите-ка, все сгорело! Какой же должен быть пожар, чтобы ничего не осталось?» Глядя на открывшуюся перед ними картину полного запустения, Элери вздохнул. «Да уж, ничегошеньки!» «Ван, ты тоже здесь в первый раз?» Тот кивнул. «Дядя много рассказывал мне об острове, но раньше я здесь не бывал. Сегодня утром я порядком намучился с вещами, перетаскивая их туда-сюда, а тут еще температура, так что решил один по острову не лазить. Ну и правильно, тем более, что здесь кроме пепла и мусора ничего нет. А ты бы обрадовался, если бы мы здесь труп нашли, да, Элери?» Леру ухмыльнулся. «Отстань, сам ты труп». Узкая тропинка уходила на запад, в сосновую рощу, и упиралась в скалы. Вдали, в открывшейся перед ними морской лазури, неясной темной тенью маячил мыс Джей. «Ну и погодка! Тишь да гладь!» Сладко потянувшись, Элери повернулся к морю. Невысокий Леру, укутав руки в полу толстовки, последовал его примеру. Трудно поверить, что всего полгода назад здесь случился такой ужас. Скажи, Эллири, ужас. Лучше не скажешь. Загадочное убийство четырех человек на голубой вилле на рогатом острове. В книгах чего только не напишут. И пять человек, и 10 на тот свет отправят. Мы уже привыкли. А тут все было по-настоящему, и, можно сказать, совсем недалеко. Я просто был в шоке, когда узнал про это в новостях по телеку. Когда точно это произошло? Ранним утром 20 сентября. На острове Цунадзима, в так называемой Голубой Вилле, принадлежавшей Сейдзи Накамури, возник пожар. Здание сгорело полностью. На пожарище были найдены четыре трупа, самого Сейдзи Накамуру, его жены Кадзуя и живших с ним слуг супругов. Голос Элери звучал бесстрастно. Он будто зачитывал текст по бумажке. В телах всех погибших обнаружили высокое содержание снотворного. При этом экспертиза установила, что смерть была вызвана разными причинами. Слуги задушены веревкой в своей комнате, головы разбиты топором. Хозяина вилды Сейдзи облили керосином и, очевидно, сожгли. Его жену Кадзуэ нашли в той же комнате. Она умерла от удушья. Орудием убийства стала веревка или шнурок. Кроме того, у нее была отрублена левая кисть — Обнаружить ее на пожарищей дне удалось. Вот такая картина, Леру. Еще вроде был садовник, который исчез. Да-да, он нанялся к Накамуре на работу и появился на острове всего за несколько дней до того, как это все случилось. Но полиция его так и не нашла. как в воду канул. Ну да, есть две точки зрения на это дело. Первая — садовник и есть преступник, поэтому он исчез. Вторая — Преступление совершил кто-то другой, а садовник, например, спасаясь от убийцы, свалился с утеса, и его унесло течением. Полиция, похоже, склонялась к версии, что преступником был садовник, хотя что показало расследование, неизвестно. «А ты что об этом думаешь, Эллири?» «Так», — начал Эллири, легким движением откидывая назад упавшую на лоб прядь волос, растрепавшихся на ветру. К сожалению, у нас слишком мало информации. Все, что нам известно, мы знаем из новостей. Пока вокруг этого дела несколько дней стоял шум в газетах. Куда подевался твой боевой настрой? Да никуда он не подевался. Можно рассуждать сколько угодно, строить разные теории, однако у нас не хватает информации, чтобы считать теорему доказанной. Кроме того, в данном конкретном случае полиция провела расследование довольно топорно. Хотя на месте преступления больше ничего не осталось. Так ведь? Выживших на острове не было. Естественно, следователи поспешили объявить преступникам пропавшего садовника. Все так. Истина лежит под этими головешками. Элери повернулся и, пройдясь по заваленному битым кирпичом пожарищу, поднял с земли обломок доски. Нагнулся, разглядывая место, где она лежала. «Ты чего?» Леру наклонил голову. «А забавно было бы найти сейчас пропавшую руку жены Накамуры». С серьезным видом отозвался Элери. «Еще скажи, хорошо бы найти под полом десятиугольного дома скелет садовника. Но вы даете». По, до сих пор молча слушавший разговор Элери и Леру, изумленно посмотрел на них и погладил длинную бороду. «А ты, я смотрю, шутник, Элери». «Это точно», — согласился Леру. «Если завтра на острове что-нибудь произойдет, получится любимый Элери классический случай домика в горах в снежную бурю. Мы говорили об этом, когда плыли сюда. Как бы он обрадовался, если бы здесь произошло серийное убийство, как в десяти негритятах, и его первого и убили бы». По вообще был неразговорчив, но иногда бросал ядовитые реплики в стиле «редко, но метко». Леру и иван посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Серийное убийство на покинутом острове. А что, звучит неплохо», — без малейшего смущения и робости заявил Элери. «Это как раз то, что нужно. А я возьму на себя роль детектива. Но кто бросит вызов мне, Элери Куину?» «В таких ситуациях, как сейчас, женщинам достается больше всего». «Мы для них что-то вроде прислуги!» — ворчала Агата, быстро разбирая вымытую посуду. Вызвавшаяся ей помогать урцы стояла рядом, следя за быстрыми движениями белых тонких пальцев Агаты, пока не сообразила, что ее собственные руки ничем не заняты. «Пусть мужчины тоже на кухне поработают. Они не должны думать, что на нас можно все свалить. Как считаешь?» «Ну да, Элери все время так важничает!» «Представляя его в фартуке и с половником! С ног шибательное зрелище!» Агата весело расхохоталась. Урцы покосилась на ее резко очерченный профиль и вздохнула. Умное лицо, нос безукоризненной формы, глаза подведены легкими фиолетовыми тенями, длинные волнистые волосы хорошо ухожены. Всегда веселая и излучавшая уверен в себе Агата, обладала скорее мужским характером, но при этом прекрасно понимала, что она женщина. Ей нравилось ловить на себе взгляды мужчин, привлеченных ее яркой красотой. А я по сравнению с ней. Маленький кругленький носик, детские красные щеки, усыпанные веснушками, большие глаза, беспокойно рыскающие по сторонам, совсем не подходили к ее лицу. арце понимала, что даже если она попробует накраситься, как Агата толку не будет». Она не просто стеснялась своей внешности, а испытывала отвращение к своей робости, неуверенности, склонности к одолевавшим ее напрасным страхам и к отсутствию интереса к происходящему вокруг. Их «семерка» часто собиралась вместе, и всякий раз девушек было только двое — она и Агата. Эта повторяющаяся неизбежность давила на арцы. «Не надо было мне сюда ехать», Вот какая мысль настойчиво преследовала ее. Сначала у Арцы не лежала душа к поездке на этот остров. Ей казалось, что появление там их компании осквернит память погибших. Однако робость не позволила ей устоять перед настойчивыми просьбами приятелей. «Ой, какое суперское колечко!» — сказала Агата, заметив кольцо на среднем пальце левой руки Урцы. «Давно оно у тебя?» Урцы уклончиво покачала головой. «Не, не очень. Не иначе кто-то подарил. Хороший человек. Нет, что ты!» В конце концов, арцы все-таки решила ехать. Она не осквернит память. Она поедет, чтобы отдать последний долг тем людям, которые там умерли. арцы «Ты всегда такая. Какая? Закрытая. Все держишь в себе. Мы уже два года знакомы, но мне кажется, что я о тебе почти ничего не знаю. Я не имею ничего против, конечно, просто это как-то странно. Странно? Ну да. Мне приходит в голову эта мысль, когда я читаю твои рассказы в журнале нашего клуба. В них ты такая живая, ясная, а на деле... Потому что рассказы — это выдуманный мир». Избегая взгляда Агаты, Арцы отвернулась. На губах ее появилась смущенная улыбка. «У меня с реальностью как-то не ладится. Я терпеть себя не могу. Мне все во мне не нравится». «Ну что ты?» Агата рассмеялась и провела пальцами по аккуратным коротким волосам Арцы. «Просто тебе не хватает уверенности, а без нее никак. Ты очень милая, симпатичная. Ты ничего про себя не знаешь». «Ну что ты голову все время опускаешь? Смотри гордо!» «Ты хорошая, Агата!» «Да ладно тебе! Давай уберем все быстрее и приготовим перекусить что-нибудь!» Эллири, Леру и Ван все еще бродили по пепелищу, на месте которого еще недавно стояла голубая вилла. Они решили осмотреть раскинувшуюся напротив рощу. «Эллири и ты, иван нам тут жить ровно неделю, и я хотел вас попросить...» Глазки Леру за стеклами комичных очочков в круглой серебряной оправе, хотя сам он не считал их комичными, засверкали. «Я не говорю о ста страницах, пусть будет пятьдесят». «Ой-ё, -ой, Леру, шутишь?» «Я всегда серьезен, ты же знаешь, Элери». «Но мы же совсем не за этим сюда приехали, скажи, Иван». «Согласен». «Но я же вам уже объяснял. Я хочу выпустить следующий номер «Острова мертвых» пораньше, к середине апреля». Он нам нужен для привлечения новых членов в наш клуб. И еще. Это специальный выпуск, посвященный десятилетию клуба. Я тоже сделаю все, что смогу, ведь я же буду редактором. Вы же не хотите, чтобы я облажался журналом с самого начала? Леру, студент второго курса литературного факультета, в апреле должен был стать редактором «Острова мертвых» журнала «Клуба детективов». «Послушай, Леру». Эллири извлек из кармана рубашки цвета красного вина пачку Салема и распечатал ее. Он учился на третьем курсе юридического факультета и до апреля считался редактором «Острова мертвых». «Тебе надо подбить на это дело, Карра!» «О содержание говорить не буду, но то, что он самый плодовитый автор в нашем клубе, это факт!» «Ван, дай прикурить!» «Подколоть его решил?» «Вовсе нет!» кар первый начал!» «Если уж ты про него...» «Что-то он не в духе!» — заметил Леру. «Есть причина!» — Элирих, мыкнув, выпустил изо рта тонкую струйку дыма. «Что за причина?» «Наш бедный кар попробовал на днях подкатиться к Агате и получил отворот поворот. Тяжелый случай!» «Госпожа Агате? Ого, какой храбрец! Может, со злости, а может, еще почему-то он сунулся к Орцы. И тут ничего не выгорело!» «Корцы?» — Ванна хмурил брови. «Ну да. То есть нашему писателю не весело?» «Да, какое ж тут веселье. Под одной крышей с девчонками, которые тебя послали. Так что, дорогой Леру, тебе придется сильно постараться, если хочешь, чтобы Кар что-то написал для журнала». В этот момент юноши увидели направлявшуюся к ним Агату. Она остановилась возле арки, образованной ветвями черных сосен, и замахала им руками. «Обед готов! А где Пойкар? Они разве не с вами?» Узкая тропинка начиналась от заднего двора десятиугольного дома и вела в сосновую рощу. Он намеревался пройти по ней, чтобы посмотреть на утесы на восточном берегу острова. Но чем дальше он шел, тем уже становилась тропа. Кроме того, она все время виляла из стороны в сторону, и через каких-то пятьдесят метров он перестал ориентироваться. В роще было сумрачно и уныло. Стебли бамбука, росшего между деревьями, цеплялись за одежду при каждом шаге. Он несколько раз спотыкался о кочке и едва устоял на ногах. Думал повернуть назад, но его охватила досада. С какой стати? Островок крошечный, и потеряться здесь невозможно». Высокий ворот свитера, пододетого под куртку, промок от пота. Когда, казалось, терпеть это неудобство стало невозможно, тропинка, наконец, вывела его из рощи. Он очутился на вершине утеса. Яркое синего море слепило глаза. В конце тропинки лицом к морю стоял высокий человек. Это был По. «Ты что здесь?» По обернулся на звук шагов и, увидев Карра, снова перевел взгляд на море. «Это северная часть острова. А вот там...» наверное кошачий остров он указал пальцем на островок торчавший из воды в нескольких десятках метров от берега его и остров назвать было нельзя скорее риф на круглой макушке которого росло несколько низких кустиков формой он напоминал сжавшийся в комок покрытой темной шерстью животное отсюда и название поглядев на остров кар повел носом фу что с тобой? чего ты такой кислый Но «Жалею, что приехал сюда. Не надо было». Нахмурившись, он принялся жаловаться на жизнь. «Если в прошлом году здесь что-то произошло, это еще не значит, что сейчас нас ждет что-то интересное. Я думал, поездка поможет стимулировать воображение, вот и поехал. Но как представлю, что целую неделю придется видеть эти физиономии, поневоле скиснешь». Кар, как и Эллири, учился на третьем курсе на юриста. Он поступил в университет с первого раза, поэтому был ровесником четверокурсника По. Кар был среднего роста и средней упитанности, но из-за сутулости и короткой шеи казался ниже, чем на самом деле. «Ты чего тут один-то?» «Да так». По сощурил под густыми бровями без того узкие глазки. Извлек сигарету из похожего на коробочку для лекарств портсигара, сделанного из березовой коры и висевшего у него на поясе, и сунул в рот». Потом протянул партигар Кару. «Сколько пачек ты привез?» «Так все сигареты раздашь, самому не останется. Ты же много куришь». «Да, люблю покурить, хотя и медик». «И только Ларк?» «Интеллигенция такие не курит», — бесцеремонно заметил Кар, однако предложенную сигарету принял. «Но все же лучше, чем ментолки малыша Элери». «Послушай, Кар, я не советовал бы тебе все время собачиться с Элери. Ничего интересного в этом нет». «Что толк его задирать? Он просто посмеется над тобой, и все». Карр прикурил от своей зажигалки и отвернулся. «Кто бы говорил». Слова кара по не задели. Он молчал с удовольствием, вдыхая дым сигареты. Постояв немного, Карр швырнул недокуренную сигарету в море, сел на камень и достал из куртки фляжку с виски. Нетерпеливо выдернув пробку, сделал большой глоток. «Прямо днем начинаешь, и твое дело». «Молодец» то он По стал жестким. «Ты бы как-то себя ограничивал, как бы только днем, а то...» «А, так ты все об этом переживаешь?» «Да ты пойми, нечего тут понимать, сколько уже времени прошло. Что теперь? До самой смерти об этом думать?» Не обращая внимания на неодобрительный взгляд, который, не сказав ни слова, бросил на него По, кар еще раз приложился к фляжке. «Меня не только Эллири достает». «Это же необитаемый остров. баба что здесь делают?» «Ну да, остров необитаемый, но у нас все-таки не игра на выживание. Окей, пусть так, но у меня нет никакого желания торчать здесь вместе с Агатой, которая только и может что нос задирать. И еще это арцы. Так получилось, что за последнюю пару лет у нас образовалось что-то вроде «дружной семерки». Так что громко об этом не скажешь, но это ничего не меняет». «Толк от этой угрюмой, совершенно никчемной девицы никакого, зато самомнение, ого-го!» «Что ты к ней придираешься?» «А, вы ведь сорцы друзья детства!» По с угрюмым видом раздавил ногой окурок и посмотрел на часы, будто вспомнил о чем-то. «Уже полвторого, пошли обратно, то без обеда останемся». «Пока не сели за стол, я хотел сказать...» обратился к членам клуба детективов Эллири, на носу которого красовались пижонистые очки в золотой оправе. «Точнее, наш будущий редактор имеет кое-что сказать». На десятиугольном столе уже был накрыт ланч. Яичница с беконом, простой салат, багеты и кофе. «Э, -э прошу извинить». «Что отрываю всех от еды, но позвольте мне несколько слов». Лучезарно улыбаясь, официальным тоном начал свою речь Леру и тут же закашлялся. «На нашем новогоднем вечере мы говорили, как было бы здорово приехать в десятиугольный дом. Тогда еще никто не думал, что это получится, но через некоторое время выяснилось, что дядя Вана приобрел этот дом, иван пригласил нас сюда». «Да никакого особого приглашения не было. Я просто сказал, что могу попросить дядю, если мы соберемся ехать сюда». «Ну-ну, не надо скромничать. Как мы все знаем, дядя ванна занимается торговлей недвижимостью. У него фирма «ВЭС». Он большой мастер в своем деле и планирует в скором времени превратить Сунадзиму в базу отдыха для молодежи. Так ведь, Ван? Не думаю, что у него такие уж широкомасштабные планы». «Так или иначе, мы находимся здесь, можно сказать, в качестве тест-группы. ван приплыл сюда первым рано утром, чтобы подготовиться к нашему приезду, и мы должны поблагодарить его. Спасибо тебе от всей души!» Неожиданно для всех Леру отвесил Ванну глубокий поклон. «А теперь о главном. Яичница стынет, и кофе тоже!» — прервала его Агата. И «Я уже почти закончил». В самом деле все остынет. Прошу вас, приступайте, а я буду говорить. Э -э за всеми, кто собрался здесь сегодня, старшие члены нашего клуба, уже окончившие университет, признали кое-какой талант и передали нам свои имена, которые мы с благодарностью приняли. Можно сказать, мы главная пишущая сила клуба. Со времени создания в клубе детективов университета к Был такой обычай. Члены клуба называли друг друга по псевдонимам. Десять лет назад его основатели, фанаты детективного жанра, а их тогда было немного, решили поребячиться и взяли себе имена знаменитых европейских и американских писателей. По мере роста числа членов имен стало не хватать, ведь заметных авторов не так много. Вышли из положения, введя систему наследования имен. Выпускники, покидая университет, передавали свои имена кому-нибудь из младших по собственному выбору. Потом уже преемников стали выбирать по их вкладу выпускаемый клубом журнал. Расположившиеся в десятиугольном доме студенты, каждый из которых имел псевдоним, считались мозговым центром клуба детективов и в силу этого часто собирались вместе по разным поводам. «И начиная с сегодняшнего дня, ведущие члены клуба в течение недели будут жить на этом безлюдном острове, где ничто не будет нас отвлекать». «Так не станем же терять время даром», — Леру обвел всех взглядом. и «Я захватил с собой довольно много бумаги и хочу попросить вас написать за это время по одному рассказику для нашего апрельского номера». «Ага». — воскрикнула Агата. — Теперь понятно, почему только у тебя такие большие сумки. Вот что ты задумал. — Да, это мой план. — Агата, и ты, урцы, напишите тоже что-нибудь. Леру склонил в поклоне голову и, прижав ладони к круглым щекам, захихикал. В такой позе он очень напоминал куклу Фукусуке, только в очках. Примечание. фукусука Традиционная японская кукла, изображающая сидящего на коленях большеголового мужчину. В средние века кукла являлась символом вечной молодости и богатства, и до сих пор ассоциируется со счастьем и удачей. Конец примечания. На лицах, сидевших за столом, появились ядовитые усмешки. «Все сочинения будут на одну тему. Серийное убийство на покинутом острове. Что будешь делать с этим счастьем, Леру?» Решил уколоть приятеля По. Леру выпятил грудь. «Скажу, что это специальная тема номера. А что? Давайте так и сделаем. Так даже лучше будет, ведь журнал называется «Остров мертвых». Это название романа Агаты Кристи «Десять негритят» в японском переводе. Элери, который смотрел на Леру, облокотившийся стол, шепнул сидевшему рядом Ванну. «Боюсь, мы недооценили нашего нового редактора». Первый день прошел без происшествий. Кроме просьбы Леру о рассказах для журнала, больше ничего заезжих островитян не напрягало. Они были не такие люди, чтобы ходить толпой и водить вместе хороводы, так что свободное время каждый проводил, как ему заблагорассудится. Наступил вечер. «Ты что, Элери, сам с собой в карты играешь?» Агата вышла из своей комнаты, Косынка цвета золота, который она повязала длинные волосы, ярко выделялась на фоне монотонного наряда, белой блузки и черных кожаных лосин. «В последнее время увлекся. Немание, конечно, но что-то вроде этого». Эллири вытянула из колоды карту и улыбнулся. «Увлекся чем? Гадать, что ли, начал?» «Уж ты скажешь! Гадание нам без надобности!» Элери Ловко перетасовал карты и добавил. «Меня интересуют фокусы». «Карточные фокусы?» Глаза Агаты на секунду округлились, но она тут же, понимающе кивнула. «Вот, значит, чем ты решил заняться». «Чем же?» «Людей дурачить и радоваться». «Ничего у тебя формулировочки». «Да?» Агата вдруг рассмеялась. «Ладно, покажи мне что-нибудь. Давно фокусов не видела». «Любительница детективов и не интересуешься фокусами? Редкий случай. Не то чтобы не интересуюсь, просто случая не было. Ну, давай же». «Уговорила. Иди сюда, садись». Солнце садилось. В холле десятиугольного дома сгущались сумерки. Агата села за стол. Элери собрал карты и положил их перед собой. Потом достал из кармана пиджака еще одну колоду. «Итак...» «Имеем две колоды с красной и синей рубашкой. У каждого должна быть своя колода. Какую выбираешь?» «Синюю?» Тут же прозвучал ответ Агаты. «Хорошо. Синяя так синяя. Вот, держи». Элери передал ей через стол синюю колоду. «Сначала проверь, что все честно, и перемешай карты, как тебе нравится. А я перемешаю свою колоду». «Готово. Обыкновенные карты, американские». «Классический байсикл райдербэк. Видишь, на рубашке картинка. Ангелок на велосипеде катит». «Самые популярные карты». Эри положил на стол тщательно перемешанную колоду. «Теперь поменяемся колодами. Ты мне синюю, я тебе красную». «Так, поехали дальше. Возьми из колоды одну карту и запомни». «Я тоже возьму карту из колоды, которую ты перемешала, и запомню «Любую? Угу. Запомнила?» «Теперь положи ее на колоду сверху». «Так, правильно. Теперь сними один раз, как я». «Верхняя и нижняя часть колоды поменялись местами». «Отлично. Повтори два-три раза». «Так, что ли?» «Ага, молодец. Теперь еще раз меняемся колодами». Синяя колода вернулась к Агате. Эллири посмотрел ей прямо в глаза и сказал. «Порядок. Что мы с тобой сделали?» «Из двух перемешанных колод...» «Вытянули по одной карте, запомнили их, положили обратно и снова перемешали колоды». «Ну да. А теперь, Агата, достань своей колоды карту, которую ты запомнила, и положи на стол рубашкой вверх, а я найду свою карту в этой колоде». Через несколько секунд на столе лежали две карты, синяя и красная. Элери сделал глубокий вдох и попросил Агату перевернуть карты вверх лицом. «Ой, как ты это сделал?» — воскликнула изумленная Агата. Обе карты были одинаковой масти и достоинства. «Четверки червей?» — Элери удовлетворенно рассмеялся. «Ничего, Фокус, скажи!» Солнце село, и на десятиугольном столе зажгли древнюю керосиновую лампу. Ее привез Ванн. Узнав о том, что электричества в доме нет Еще он припас много толстых свечей И разложил их в каждой комнате Поужинали Шел уже восьмой час Элери, ну почему ты не скажешь В чем секрет того фокуса? Спросила Агата, тряхнув Элери за плечо Она только что принесла всем кофе Все равно не скажу, сколько ни проси Раскрывать секреты не положено Это табу В этом отличие от детективов потому что человек расстраивается, узнав, как прост бывает самый необъяснимый фокус. «Агата, тебе Эллири фокусы показывал? Ты тоже о них знаешь, Леру?» «Еще бы мне не знать! Он целый месяц их на мне отрабатывал, как на подопытном кролике, пока у него не стало получаться втайне от других. Иногда он ведет себя, как малое дитя. Леру, что ты ей показал?» «Да так, пару простеньких. простенькие значит... У Агаты закипало раздражение. «Окей, рассказывай, как ты это делал?» «Я же сказал, что не расскажу. Именно потому, что фокусы совсем простые, особенно первый, элементарный даже для ребенка. Дело не в секрете, а в том, как показать фокус, как дезориентировать зрителя. Вон оно что! Именно!» вот например Эллири протянул руку к чашке с черным кофе и сделал глоток. Есть такой фильм «Магия» называется с Энтони Хопкинсом, который играет иллюзиониста. Там есть сцена, когда Хопкинс показывает почти такой же фокус одной особе по которой когда-то сходил с ума. Но в фильме этот фокус преподносится не как обыкновенная ловкость рук, а как экстрасенсорный эксперимент. Фокусник заговаривает этой даме зубы, убеждая ее в том, что одинаковые карты могут открыться лишь у тех, у кого сердца бьются в унисон, и в результате соблазняет ее. «Ого! Ты случаем не собирался и меня также соблазнить?» «Что ты? Я бы не посмеял!» Элери показно пожал плечами. На его ярких губах мелькнула недовольная улыбка. «К сожалению, у меня не хватает смелости, чтобы попытаться обольстить королеву». Очень тонкое замечание. «Спасибочки!» «Однако...» Эллири поднял чашку с кофе, пристально посмотрел на нее и продолжил. «Сменим тему. Сейдзина Камура, о котором мы говорили днем, по-настоящему одержимый. Вот я смотрю на эту чашку, и у меня холодок по спине пробегает». Фасонные темно-зеленого цвета чашки они нашли на полке в кухне среди другой кухонной утвари. Сразу бросалась в глаза их форма, «Такая же, как у дома. Равносторонний десятиугольник». «Спецзаказ! Вот эта пепельница, тарелки, все одинаковое, десятиугольное. Что ты об этом думаешь, По?» «Ничего». По положил недокуренную сигарету в десятиугольную пепельницу. «Конечно, все это не совсем нормально, но богачи иногда любят почудить, ты же знаешь. Чудачество и больше ничего?» Элери обхватил чашку обеими руками и заглянул в нее. Несмотря на десятиугольную форму, дно у нее оказалось почти круглое. Из-за одного только десятиугольного дома стоило приехать на этот остров. «Мне даже хочется выпить за тех, кто здесь умер». «Дом, конечно, классный, никто не спорит», — заявила Агата. «Но на самом острове вообще ничего нет. Обыкновенные сосны и все. Так ведь, Элери? «Нет, не так». — ответил за него По. «Под скалами, к западу от сгоревшей вилы, находится вырубленная в камне площадка, довольно удобная. Там есть лестница. Можно спуститься к самому морю, рыбу половить. А удочку ты привез? Было бы здорово завтра поесть свежей рыбки!» Леру облизнулся. «На не рассчитывай», — проговорил По, медленно поглаживая бороду. «Кроме того, позади дома растет сакура, несколько деревьев». «Почки уже набухли, так что через пару дней появятся цветки». «Вот здорово, будем смотреть на Сакуру и радоваться». «Замечательно! Сакура, Сакура! Почему, как весна, все начинают носиться с Сакурой?» «По-моему, персик и слива цветут куда красивее». «Эллири, ты всегда не как все. Неужели?» «А ты знаешь, Леру, что в старину в Японии августейшие особы и знать предпочитали Сакуре сливу?» правда? «Правда, Орцы?» Та вздрогнула от неожиданности, затем, покраснев, еле заметно кивнула. «Расскажи поподробнее, Орцы!» «Ладно. В Маньосю из растений чаще всего упоминаются веерник и слива. а каждом из них больше ста стихотворений, а о сакуре всего 40 Примечания. Маньосю — старейшая антология японской поэзии, относящаяся к восьмому веку». В стихотворениях, вошедших в антологию, упоминается около 150 видов различных растений. Конец примечания. Арцы вместе с Леру училась на втором курсе литературного факультета. Специализировалась на английской литературе, но здорово разбиралась и в японской классике. «Ого! А я не знала!» — призналась Агата. Видно было, что слова Арцы произвели на нее впечатление. Для третьекурсницы факультета фармацевтики Литература была терро-инкогнито «Еще расскажи, а?» М -м, «Ладно», — без особого энтузиазма согласилась Арцы «Маньосио» создавалось в период, когда была мода на все китайское Тренд главенства континентальной культуры Китай повлиял и на авторов Маньосио Стихи о Сакуре вошли в моду Скокин-Вакасио и то главным образом об обретающем цвете. Примечание. Кокин вакасио, антология японской лирической поэзии, созданная в начале 10 века. Конец примечания. Кокин вакасио это Хэйан, решил уточнить Эллери. Примечание. Хэйан период в истории Японии с 794 по 1185 годы, отмеченный расцветом культуры. Конец примечания. «Правление императора дайгу Начало X века. Почему так много стихов об облетающей Сакуре? Такое время, что ли, было пессимистическое?» «Как сказать, время правления императора дайгу известно как эпоха долгой радости. Но время, когда начинает облетать Сакура, совпадает с началом сезона инфекционных заболеваний». «Говорят, Сакура вызывает болезни, поэтому при дворе императора устраивали праздник усмирения цветов, во время которого молились, чтобы эпидемии обошли их стороной. Так что, наверное, с этим связано». «Понятно. Эй, Ван, а ты чего такой тихий?» Поп посмотрел на Вана, сидевшего рядом с опущенной головой. «Плохо себя чувствуешь?» «Да, что-то голова болит». «Вид у тебя нездоровый» температура, по-моему. Ван покрутил шеей, расслабляя плечи, и глубоко вздохнул. «Пожалуй, я пойду прилягу». «Давай, конечно». «Ага. Всем пока». Опираясь обеими руками о крышку стола, Ван тяжело поднялся. «Можете резвиться сколько хотите, на меня шум не действует». Пожелав всем доброй ночи, он удалился в свою комнату. Дверь за ним закрылась, И в полутемном холле на миг наступила тишина. Потом, едва слышно, металлический клацнул замок. «Ну что это такое?» Тихо бросил, не проронивший до этого ни слова, кар, мелко подрагивая коленями. Глаза его нервно округлились. Взял и заперся. Прямо как девчонка какая-нибудь. «Ночь сегодня светлая». Сделав вид, что ничего не слышал, по посмотрел в десятиугольное окно в потолке. «Да, два дня назад было полнолуние», — заметил Леру. В ту же минуту, открывшееся в окне пространство, найскось прочертил скользнувший по небу луч света. Он шел от маяка, установленного на мысе Джей. «Смотрите, вокруг луны венчик. Завтра будет дождь». «Ха-ха! Ты что, суеверная, Агата? Ты ничего не понимаешь, Элери. Никакое это не суеверие». Так получается, когда в воздухе собирается пар. По прогнозу, всю неделю будет ясно. «Во всяком случае, я говорю про научный факт. Это тебе не сказочка про лунного зайца». Примечание. В фольклоре народов стран Восточной Азии, в том числе в Японии, популярен сюжет о зайце или кролике, живущем на Луне. Это представление возникло в результате зрительной иллюзии – Конфигурация пятен на лунной поверхности может восприниматься как фигура зайца. Конец примечания. «Лунный заяц!» — Элери натужно улыбнулся. «А вы знаете легенду про человека с кувшинами, который объявился на островах Мияку?» «Да, слышали!» Круглое лицо Леру расплылось в улыбке. «Это про то, как Бог послал своего вестника к людям с двумя кувшинами, с эликсиром бессмертия и эликсиром смерти». «Вестник все перепутал, эликсир бессмертия дал змее, а эликсир смерти — человеку. В наказание Бог обрек его вечно таскать на себе эти кувшиды. Про это...» «Похожая легенда есть у племени Годен тотов сказал По. «Только у них в роли посланца не человек, а заяц». Он не смог передать слова Бога Луны. Тот разгневался, запустил в зайца палкой и расщепил ему губу. «То есть везде истории похожи». Долговязый Элери откинулся на затянутую голубой тканью спинку стула, сложив руки на груди. Легенда о лунном зайце рассказывает во многих странах — в Китае, в Центральной Азии, в Индии. Даже в Индии слово «луна» на санскрите звучит как «сасин». У него тот же корень, что и слово «саса» — «заяц» или «пятно на луне». «Вау!» Поп протянул руку к лежавшему на столе портсигару и снова поглядел на окно в потолке. В вырезанном десятиугольнике ночного неба плыла размытая желтая луна, зима, десятиугольный дом. Слабый свет лампы отбрасывал тени собравшихся в холле молодых людей на окружавшие их со всех сторон белые стены. Ночь неспешно вступала в свои права.